С миром произошло что-то абсолютно неописуемое. Всполохи исчезли, нахлынула непреницаемая мгла. Места сочёл себя растворённым в ней. Он не чувствовал тела, биения сердца, не мог пошевелиться, выдохнуть, потому что нечем было двигать. Его точно не существовало в прежнем виде. Он ощущал себя туманом, дымом, разлетавшимся вдали вширь. И то, что был его телом, располосся облаком немыслимых размеров. Всё кончилось моментально. Он снова мог дышать, двигаться, видеть и слышать. Жуткий неведомый а что-то превратившее его на несколько мгновений мрак рассеивалось, но неохотно, оставляя после себя тоскливый утренний свет длинного дождливого дня и грязь, мокрую, воняющую соляркой и какой-то едкой дрянью глину. Куда ни глянь, всёс видел только одно: изрытое кляме поле, далеко за ним лес в сетке дождя. Стал быс натянутый между ними кролючкой и ни одной живой души поблизости. Прийти в себя и подняться на ноги было делом пары секунд. Стас осматривался, выглядывал из обдажливую муть, но попрежнему без толку. Стал быс мокрой проволокой. За ним дом с чёрными оконными проёмами, как после сильного пожара, рядом дымящаяся груда, по виду напоминавшая остатки строения поменьше. Дальше крыши ещё двух домов. деревья с редкими жёлтыми листьями, пригорок с раскисшей грунтовкой, ещё дома. Рёв двигателей, низкий, леденящий сердцевой, закрабавший серое небо в чёрный тень над головой. И стас, движимый скорее инстинктом, чем рассудком, рухнул в грязь, прикрыл голову руками и закрыл глаза. Последнее, что он успел заметить, это чёрные кресты на широких длинных крыльях тени. Земля качнулась под ним, точная спалинская волна. Дальше грохнуло совсем близко. На спину и плечи посыпались комеглины. Мгновение тишины, когда Стас осмелился поднять голову. И только сейчас почувствовал зверский холод, продиравший едва ли не до костей. От дыхания изо рта летал пар, зубы лязгнули, но скорее от нервов. Стас вскочил на ноги, глянул на себя, весь облеплен мокрой грязью, одежду хоть выжимай, зато ботинки пока отдержатся. Но кто знает, надолго ли их хватит. Справа глухо грохнуло, земля вздрогнула под ногами. Стас задрал голову и на фоне низких тяжёлых туч увидел над лесом силуэт самолёта. Веснова тишина. Только дрожит под ногами земля, а в небо поднимается фонтан грязи вперемешку с обломками дерева и металла. Их разносит во все стороны. А самолёт, широкий, плоский, неторопливо берёт в сторону и движется к застывшему посреди поля человеку. Приближается точно нехати. Уже видны кресты на крыльях и фюзеляже. Свастика на хвостовом отсеке. Стасаня отпускало ощущение нереальности происходящего, не удивления, не страха, а именно чувство, что всё происходящее с минуту на минуту прекратится само собой, как акт пьесы, как фильм или просто оборвётся в разгар действия. Что за чёрт? Что это? Откуда? Стас, как заворожённый, наблюдал за манёврами самолёта. С трудом и соображает, что происходит. Даже не так. Догадка прошла мгновенно, только рассудок отказывался с ней мириться, искал другие объяснения, и, не находя, продолжал отрицать очевидное, прикрываясь просительным: "Так не бывает". Вистребитель качнул крыльями, снизился, и за стеклом кабины Стас увидел человека в шлеме и огромных очках. Человек улыбался и, кажется, кричал: Вглянуло самых ног упало что-то тяжёлое, поднялся небольшой фонтанчик. Рядом ещё один, за ним ещё. С окружающего точно сплёнку сдёрнули, в лицо ударили шмётки грязи. Самолёт прошёл над головой, закрыв на миг собой небо. Стас зажал у донимеуши, чтобы не оглохнуть, со всех ног бросился к домам за столбами с колючкой. Летел по перепаханной глине, поскальзывался, падал, вскакивал и снова мчался дальше к укрытием. До них оставалось метров 100 или немного больше. Когда земля под ногами исчезла, Нестас рухнул в развёрнувшуюся пропасть, успев в последний момент выставить перед собой руки. Падение оказалось недолгим, зато метким. Нестас валился в глубокую ледяную ловужу, на дно которой осыпавшимися стенками. Самолет пролетел над головой, но лётчик потерял к беглецу всякий интерес или переключился на что-то другое. Нестас привалился спиной к мокрой ледяной земле, осмотрелся. Точно, окопы. Длинные, извилистые, справа тупик, зато слева их край осязае не виден. На кромке в метрах в 10 стоит пулемет. Рядом с ним сидит, согнувшись в три погибели человек. Стас видел только обтёнутую мокрый шинелью в спину и блестящий затылок каски. Рядом ещё один тоже сидит, согнув колени и подпирая спиной стенку окопа, смотрит вверх и не двигается. И больше ничего рядом. кричать не услышит в грохоте выстрелов и разрывов и нараставшем взглевшем бое. Самолёты, теперь их было 3, один за другим пролетели над укреплениями. Стас присел на корточки, не сводя с самолётов глаз. Мессер, Юнкер, Хенкель крутились в голове, словно отверного ответа что-то могло зависеть. Но самое странное, что не было страха. То есть надшибло это чувство напрячь или наоборот, проснуться ещё не успело. Не активировал его рассудок сдерживал пока, усваивая информацию, и уже по итогам анализа полученных данных готовиви запустить программу паника или что-то вроде того. А пока Стас был чем-то вроде механической куклы, без эмоций и чувств, подошёл к двоим застывшим уполемётам, остановился, рассматривая обоих. Не спят, и не призели на мгновение дух перевести. Убиты оба. Тот, что скручился, уткнувшись козырьком каски в стенку окопа. получил пулю в шею, а второй с открытыми глазами очередь в живот. Над чего женель потемнела от крови. Рядом полно чёрных пулемётных лент, валяется в грязи пустой ящик, поблизости ещё один, но наглухо закрытый. Папша рядом. Второй лежал у ног убитого пулемётчика. Стался вернулся обратно, потяносык оружие. На голову посыпались земля вперемешку с пустыми гильзами. На небе созвоном падали в лужу, тонули в ней поблёскивая блестящими боками, а земля продолжала дрожать равномерно, мощно, непрестанно. А тот и дрожь остановилась не по себе, да ещё возник новый звук монотонный, мощный. О нём малима приближался креп, стенки окопа тряслись, тошно просыпался огромный злой зверь и стряхивал с себя мусор и комы глины. Отверни громкий окопа отломился пласт дёрна. Рухнул с сасу под ноги. И он, как под гипнозом, отступил назад. Блестна ящик и выглянул наружу. Танки, серые, с чёрными крестами на башнях. Три сразу, один за одним, они двигались, все в клубах дыма. Из-под гусениц со всех сторон летели комья грязи. Шедший первым, забуксовал, его повело в бок, развернуло на хороший угол, и выровняться махина не успела. Из-под брюха полыхнул огнём. Следом поднялся дым. Он быстро густел. И танк заволакло в чёрными клубами. мелькнули в них две тени и упали после длинной очереди. На мине подорвался или граната. Стас отрешённо наблюдал за происходящим точный зритель, что и на представление это не собирался, а так мимо шёл, безбавило шаг, притормозил, наблюдая, и даже с досадой на самого себя. Что ж я тут попросту время теряю, когда забот полн роты, до главного дела ещё руки не дошли. Где он? Стас бессмысленно смотрел на уходившую вбок под углом траншею, на грязь и двух убитых на её дне, на дальний лес и дом да столбами, опутанными колючкой. Понятно, что Юдин здесь нет и быть не может, но что если он в доме? В этом доме, где не осталось ни окон, ни дверей, или в эту самую минуту чешет отсюда куда подальше, поймав попутку, например, или гонаф её с этого подонка станется? Надо проверить. Надо войти в этот дом, посмотреть там. Спину ударила горячая волна, мир разволакло сезими выхлопами, запахами горячего металла и гари. Стас оглянулся из-за стыла. Танк пёр прямо на него. Башня стального монстра повернулась на ходу, из пушки вырвался фонтан огня и чёрного дыма. Танк матнул в бок, башня соскрыжитом поползла обратно. Танк взметнулся над пригорком, лезгнули гусеницы. Стас скрухнулся в грязь, закрыл голову руками и оглох от рёва и грохота. Танк переползал через окоп. Одолел его в считанные секунды, взорвёлся на подъёме и двинулся к столбам. Соболил их точно перехваченными нитками спички и чуть сбавил ход. Сдал назад, башня с намалёванным на ней чёрным крестом пришла в движение, повернулась на 180. Стас смотрел в чёрные дула пушки и чувствовал, как весь покрывается липким потом. Какого чёрта я тут делаю? Полезнее гляди ещё пар минут, и мне конец. Надо было ждать единого портала. Эта сволочь вылезла бы обратно рано или поздно. Всё равно в институте он после себя одни трупы оставил, свидетелей нет. Это орал проснувшийся инстинкт самосохранения, спущенный с поводка уставшим сдерживать его рассудком. Холод филют и лютый страх встряхнули не хуже удара плетью. Намег помутнело сознание, паника захлестнула волной. и моментально опала. Некгда. Не до неё сейчас. Вдалеке свистнуло что-то тошнотворно. С опозданием донёсся грохот выстрела. Пули влетели в стенку окопа. Стас отпрыгнул в бок, споткнулся о пустой ящик и грохнулся коленом в лужу. Схватил ППШ и приподнялся, посмотрел на поле. Из-за догоревшего танка бежали люди в серой форме. Точно черти, вынырывали из-за клубов и направлялись к окопам. Стас собернулся на грохот за спиной. До того, как его подбили таנקу, спел собрать ещё десяток столбов и полыхал теперь на ходу. Полз еле-еле, втачился -еле, на взгорок и перевернулся, грянулся вверх гусеницами, пропал в дыму. Опихота приближалась. Рядом чиркнула ещё одна пуля, Стас отшатнулся в бок, пригнулся до да так же и застрял, попшив в руках. Сквозь гул и лязг грохот, Стас услышал крик человека, орал неподалёку, орал, не выбирая выражений. Голос был резкий, властный. По всему ясно, что и обладатель возражений не потерпит. А тот приближался, слышалось, как хлюпает грязь в такт каким-то быстрым шагам, как позвякивает что-то от быстрых движений. Из За поворотом траншеи показался человек в серо-зелёной жинеле, перехваченный ремнём и поротупеей с коборой на боку, в сапогах и фуражке. На зелёных петлицах у вородника Стас разглядел три квадрата и треугольника из золотого голдна с красным просветом откандом. пришитыми к куркаву шинели. Человек набегус на фуражку, вытер взмокший лоб, закинул петернёй на затылок рыжеватые волосы и выдрузил фуражку обратно. Лет там ему было по 30. Двигался он быстро, резко, выражения не выбирал. И стал заметил, что новенькая кубарай с коричневой кожей растянуты, видна пистолетная рукоять. "Похома в твою же дивизию", рявкнул молодой человек, явно принадлежавший к командному составу. Стас, как не всматривался в его знаки различия, так и не смог вспомнить, что они означают, поэтому пока помалкивал, в темпе соображая, как быть дальше. А тот пинком отшвырнул с дороги постояльщик и шёл прямо к убитым бойцам. "Ты приказ слышал или?" рявкнулся глядя то на мертвецов, то на безмолвно стоявшего Стаса. Видно, что человек растерялся на мгновение. Голубые глаза, прежде сочёрненные от гнева, распахнулись. Лейтенант Электрон там был на самом деле, с полминуты приходил в себя. Собрався и не сводил со Стаса глаз. Мгновенно осмотрел снизу до верху: изалёпанные грязяю высокие ботинки на шнуровке и штаны, почти неразличимые под слоем просохшей глины, расцветки цифры, и свитер в таком же виде с оттянутой горловиной и футболкой под ней. И в физиономе её незнакомцы. Кто такая? Рука лейтенанта потянулась к кобуре. Откуда на позиции? Оружие бравь. И выдернул пистолет, не задумываясь, навел на Стаса. Я объясню. Стас не двинулся, смотрел то в злые, и уставшие глаза лейтената, то ему за плечо, откуда доносились голоса. К ним приближались еще люди, и как показалось Стасу, человека 3 или 4. Всего вместе с их командиром получается пятеро. Одному не сладить. И попышай придется отдать. А что дальше? Всё что угодно. Война, на которой он оказался, всё спишет. На труп в странной одежде похоронная команда не обратит ни малейшего внимания. Закопают наравне со стрельными, этими двумя, например, что уже часа два как окаменели. Рад закрытие выполнять. Лейтенанту было не до шуток, и, судя по тому, как уверенно держал он свой ТТ, решимости молодого человека хватило бы на многое. Стас положил ППШ на землю и поднял руки, показал пустые ладони и попытался выгнуться. Погоди, командир, не горячись. Послушай. Я случайно здесь оказался. Так получилось. Надо бы придумать что-нибудь глупее, да некуда. Под обстрелом в окопах и случайно, вроде как мимо проходил. Ну кто поверит? Но продолжал гнуть своё, говорил правду, хоть и невероятную, невозможную. Нёс его всю уша колесицу глядя в дуло ТТ. Тут ещё один должен быть. Одет вроде меня, длинный такой, загорелый, волосы светлые, бородка. Может, видел? Эмилькнуло шальная дикая мысль. Может, грохнули тварь? Подстрелили? Неважно кто. И лежит сейчас Юдин в этой самой грязи и не дышит. Посмотреть бы хоть одним глазком глянуть, убедиться, что не встанет уже, не шелохнётся сволочь. Порадоваться напоследок. На повсеместно видно, что лейтенант не поверил ни единому слову случайного прохожего. Свёл бровик, переносицы и бровь, ссквозь зубы. "Пожалуй, руки не опускать". Он отступил к стенке окопа, дёрнул подбородком вправо, показывая Стасу, куда идти. Да ему ничего не оставалось, как шагнуть вперёд, потом вправо, чтобы обойти убитых. И Стас оказался с лейтенантом лицом к лицу, почти вплотную, так что ТТ упёрся Стасу в живот. "Двигай". Летенант вдруг свистнул точной призыв о подмогу. Стас попятился к стенке окопа, наступил на что-то мягкое, покачнулся, хлопнул ладонью по влажной глине, чтобы удержать равновесие. Летенант крикнул что-то, но из-за слов его Стас не расслышал. Сгинули слова в низком утробном вое двигателей. Митнулась над головой меченная черным крестом тень. Вздрогнул от взрыва земля. На этот раз грохнуло рядом, на голову Стаса полетели щепки и ошметки мокрой глины. Заскретал где-то поблизости пулемёт, перекрыв крики. Ещё раз рыв в полиметомалк, отброшенный взрывом летенант скачёлы к киностасу. Пожалу и выбросил руку с пистолетом вперёд, но на сей раз ты ты опёрся в стенку окопа. Стас успел шагнуть в сторону, одновременно захватив руку с оружием, дёрнул её рывком вверх на себя, отводя правый ствол пистолета вверх, и в последний момент прикрыл глаза. Летенант успел нажать на спусковой, пуля пролетела у лица, унеслась куда-то в пространство. Пауза. Оба противника шарахнулись друг от друга. Стас пришёл в себя первым, перехватил кисть с пистолетом, вывернул от себя, продолжая выкручивать лейтенанту запястье. Довернул ещё, пистолет грохнулся в грязь. "Тихо, тихо", проговорил Стас полголосы. "Ты мне безнадёжность. Мне другой нужен". "Я ж тебе говорю, мимо проходил, по своим делам. Ты меня не видел, я тебя тоже. Разбежимся и забудем". Лейтенант, побледневший от боли, не орал. пытаясь освободиться из захвата, он ударил Стаса ногой по голени, получил ответ кулаком в переносицу и в землю нырнул, раскрыв глаза, отшатнулся назад. Вот так. Стас разжал руки, отпустил лейтенанта, наклонился, потянулся к брошенному ТТ, чтобы зашвырнуть его от греха куда подальше. Когда за спиной грянул выстрел, мягко зашлёппали комья грязи, затем упало вместе с ними что-то тяжёлое, ударило по пояснице. Стас обросило вперёд, он пролетел над ящиками и приземлился в грязь. Развернулся с пистолетом в руках и выстрелил два раза. Мордатый откормленный очкарик в серой шинели и каске с белым крестом точно на стену наткнулся. Остановился на бегу, боднул воздух, попятился и сел у стеночки рядом с лейтенантом, а тот так и смотрел уизмлённым взором перед собой, смотрел, но ничего не видел. Одна пуля угодила ему в грудь, вторая прошла правый глаз. Огонье только началась. Стас отвернулся, переступил через немцев и побрёл вдоль скользкой стенки окопа, стараясь не обращать внимания на тошноту, усталость и зверский холод. Прошёл метров 5, остановился, чтобы перевести дух. И только сейчас заметил, что до сих пор держит в руке ТТ убитыйго лейтенанта. Бросил пистолет в грязь, шагнул дальше и столкнулся с кем-то, мчавшимся навстречу. Молодой, здоровый снтовкой в руке, и в грязной распахнутой шинели с треугольниками в петлицах боец ловко петлял по траншее, налетел на Стаса, сдал назад. И уставился на незнакомца точно так же, как лейтенант недавно, пристально, недоверчиво, сканируя взглядом с ног до головы. Не то же обалдел, точно не знал, как реагировать в отличие от своего командира. Тот-то моментально понял, что дело нечисто, а этот пока сообразит, пока суд да дело. Там офицера убили, сказал Стас, не давая бойцу помниться. подумал и добавил, аккуратно наступая подошвой наброшенной туты, не втаптывая его поглубже в грязь. Фриц убил его, я сам видел, 5 минут назад. Трофимова БСер поднялся на носках, посмотрел прямо перед собой и ринулся вперёд, едва не впечатав Стаса в стенку окопа. Стас обернулся на голос, но видел только спину согнувшегося над мёртвым командиром бойца. Подпрыгнул, осматриваясь. Дом с разбитыми окнами остался слева. Надо вернуться немного назад. Но первым делом выбраться отсюда, пока всё тихо. Выстрелов не слышно, рёва двигателей тоже, зато доносятся голоса людей. Они близко и попадаться на глаза им не следует. Первым делом надо огреться, прийти в себя, собраться с мыслями, решить, как быть дальше. А сейчас убираться отсюда как можно скорее, прочь от крови, смерти, от своих и чужих. Стас подпрыгнул, лёг животом на край копы, потянулся на руках и попов помокрый жухлой траве. На его дёрнали занги, поволокли обратно, с глухими мытюками, проклятиями швырнули в грязь. Кто-то навалился сверху, вжимая колени между лопаток. И от удара по затылку пропали и холод, и зрение, и слух. Овернулись от ударов по лицу, увесистых наотмашь, таких, что казалось, вот-вот голова отвалится. И двастас понял, что из беспамятства вернулся в реальность. Он принялся анализировать ощущения. Оси были довольно безрадостные. Голова гудит, перед глазами плывёт всё, и скачут чёрные мушки. Руки связаны за спиной, ясны баталины затекли, и сидеть неудобно. Плечо опирается во что-то жёсткое и холодное. Стас разлепил веки и поднял тяжёлую голову. Увидел перед собой высокого худого бойца в перехваченный ремнём жинели и заляпанных грязью сапогах. Тот пристально смотрел на Стаса, занёс было руку для очередной пощёчины, но заметив, что племянник пришёл в себя, передумал и отащил к двери. Боле ничего зловещего поблизости не наблюдалось. Довольно большая комната с провалами в стенах там, где были окна. Привёничто стены покрыты копотью, в потолке основательная дыра, из-под неё виден скат крыши, тоже дырявый. У стены напротив стол, массивный деревянный, выкрашен в белой краской, местами облетевший. Местами ободранный вместе с щепой. Рядом такой же табурет. В простынке на дне висит чёрная тарелка репродуктора. Двери имеются, хорошая дверь, крепкая. Закрыта плотно. Рядом двое в шинелях и при оружии. Тот, что по лицу его недавно бил, и второй, ростом пониже, в плечах пошире. Охрана, надо полагать. Переговариваются негромко, стоят поодаль, лиц не разобрать. Достался особо и не старался. Переминаются с ноги на ногу. тополь грезями жепожищими поглядывает на объект, но голос не подаёт, определённо ждёт инструкции. Стас, шевельнув связанными руками, и осторожно повернул голову, разглядел, что опирается плечом в угол мощного кирпичного сооружения, уходящего под потолок. И очень холодного. От кирпича под слоем побелки веяло прямо таким могильным холодком. Печка, догадался Стас, это печка в деревенском доме, её давно не топили. Не вряд ли когда-нибудь снова затопят, судя по груде битого кирпича рядом за стеной двери. Похоже, это и был тот самый дом, что он заметил ещё в окопе, куда так стремился отсидеться хотел. Вот и добрался наконец. Дверь распахнулась с лязгом и скрипом. Охрана перестала таращиться на арестованного, в дом ворвался ледяной ветер. Стас поёжился от сквозняка и открыл глаза. Через порог шагнул невысокий, далеко не богатырского сложения мужик, глянул мельком на стацию и повернулся к столбу, сбросил на пол незамеченную раньше газету, принялся изучать что-то сосредоточенно. Стояло, повернувшись боком, не глядя на приёмника, зато стас рассматривал его хорошо. Примерный ровесник или постарше, уставший, злой, заросший, лицо негораздительное, простетское, один раз глянешь и потом в толпе не узнаешь. Сапаги в грязи, шинель прихвачен на ремнём с портупеи, точности как у Трофимова. Справа кубара и тоже расстёгнута, но нашивки на рукаве другие, золотые с малиновым на сером фоне. Как и околыш, назднутые кносы фуражки и тот же цвет на петлицах с тремя прямоугольниками. НКВДшник, Сапразиласт. Их раскраска, я помню, дед рассказывал, а вот звание здесь память подвела. Да и не до того было. Вот товарищ майор, диверсантов задержали. Шёл со стороны расположения противника лейтенант Дトロфимов и из его же оружия застрелил, толожил о двери боец. Отшедший перехватил взгляд Стаса, выдернул из-под стола массивный табурет, сел, расставив ноги, принялся разглядывать шпионы. И всё малочи. Точно нехотя и вовсе без интереса осматривал, проговорил скучно, заученно из-коргаборкой: "Кто такой? Откуда цель заброски?" Почему на этом участке фронта оказалось как давно. В приpeчье свист, грохот близкого разрыва за ним, стены плавно качнулись. Стас невольно втянул голову в плечи. Остальные точно ничего и не слышали. Человек напротив не сводил с пленника взгляда, держал как на прицеле, ждал ответа, но по лицу было видно, что время на онное отведённое стремительно истекает. Я случайно здесь оказался. сказанное было чистой правдой, которую, разумеется, никто не поверил, даже охрана у двери. Двое шевельнулись синхронно, но и только с их стороны не долетело ни звука. Где да будет тебе известно, что ещё в июле приказом товарища народного комиссара обороны в Москве и области объявлено военное положение из-за преступления, совершённого в местностях, объявленных на военном положении. Виновные подлежат уголовной ответственности по законам военного времени. Человек выпрямился, сбил фуражку на затылок и зло взглянул на Стаса. Во взгляде енкавдешника явно читалось не мнение, а ненависть, досада, что ли, чего операцта раз поличным взяли. Но вслух произнёс добродушно: "А это значит, что я тебя сейчас прикажу вонок там авражку бы вести". И сам исполню незамедлительно и в лучшем виде. Не ты первый и не ты последний. Майор замолчал и теперь смотрел пристально. Сказать-то Стасу и нечего, если только всё как есть от начала и до конца, но тогда точно пристрелят как сумасшедшего, и плевать что, не буйного. Пристрелят, чтобы под ногами не путался. Я из Москвы, к росвенкам приехал, сказал Стас. Но заблудился и сразу здесь не был. И только сейчас сообразил, что до сих пор не знает, где оказался, что от Москвы могло забросить за сотни, если не тысячи километров, и что его враньё немедленно откроется. Но НКВДшник удовлетворённо кивнул. Бывает, в голосе прозвучало что-то вроде сочувствия. Москвич стало быть. Да, честно сказал Стас. Москвич всю жизнь в Москве жил. И это снова было чистой правдой. проверить её не составило бы труда, происходив всё через 7-10 с небольшим лет, а сейчас вызывало определённые затруднения. Всю жизнь, и где именно? Человек напротив растянул шинель, положил фуражку на стол и пригладил потерянный светлый волос. Митина, едва не вырвалось у Стаса, но он вовремя прикусил язык. Какой Митина? На его месте сейчас лес с волками и белками или деревня, или ещё что-то в этом духе. Деревня, кажется, слышал когда-то давно, уже не вспомнить, где и от кого, да и не за чем. А НКВДшник ждал и уже проявлял нетерпение. Амперса ладонями в колени, поддался вперёд, не сводил со Стаса глаз. Нет. Точно не Митино. А что тогда? Высотка на Котельнической, где сколько он на себя помнит, жил дед. В огромном сталинском Дом с трёхметровыми потолками и дубовым паркетом, где вся квартира казалась то о순необъятной. Количество комнат в ней не поддавалось подсчёту. Вся заставлена массивной, навек отсработанной деревянной мебелью, и с гигантскими окнами, на чередчинными подоконниками. Не квартира, а лабиринт, но что с ней делать пришлось, даже вспоминать неохота. Слава богам, что дед не дожил, не видел, как ходят по комнатам чужие люди, таращатся на тот самый паркет. Сокрутиз оками. Деньги, правда, сразу отдали, как только нотариус сделку заверил, да только не прошли в ноку те деньги впрок. Не зря к обрыгины издевался дух отвадя. Высотку назвать, но дом только после войны построили, его ещё нет, или через 10 появится на месте бараков. Это уже бабка рассказывала. Ну что, москвищ, позабыл, как родная улица называется? Стас посмотрел на человека напротив. Тот насмешливо скривил губы. Смотрел разочарованно. "Что ж ты, хороший мой, и собрать-то толком не можешь? Хреново тебе учили?" Где эта улица, где этот дом? Крутилось в голове у Стаса. Бабка рассказывала: "А где они до войны жили, до эвакуации? Говорили что-то давно о старом купеческом доме. В нём ещё дочь хозяина жила аж до революционных времён. Древняя старуха" на трёх языках говорила. Её в самом начале войны, Колеке, вот этого майора арестовали и увезли куда подальше. Больше хозяйку никто не видел. А дом до сих пор цел, заброшен, разваливается помаленьку. Большая Якиманка, дом 19, бывшая усадьба купца Сушкина. Комната в коммуналке на втором этаже. At Chekanal St, как подписанному. Припоминая, когда сам наведывался к ранее указанному адресу, получалось что несколько лет назад мимо проезжал. И домик кто-то странно громоздился на своём месте. Без окон, без крыши, изнутри ещё дымок вился. Зимой дело было. А если бабкиным словам верить, то внутри когда-то и роскошная парадная лестница из белого мрамора имелась, и колонны чугунные под балконом обо весь фасад, и потолки расписные. Цел домик, можете проверить, товарищ майор. А тот позволил себе эмоции, в шевельном воровью выбитил губу, но тут же сделал непроницаемое лицо, провёл ладонями по щекам. "Якиманка, говоришь? Как же знакомое место", проговорил он. "Знакомое. Дом 19. Помню, дом в Сушкиных, давались бывать. Это ж недалеко от церкви". Майор снова смотрел Стасу в глаза. "Врёшь. Нет там никакой церкви". Он точно снова ехал по Москве, через Малый Каменный мост. Дальше прямо 1,5 км, дальше развилка. Здесь надо взять правее и через минуту-другую езды слева, в стороне дороги покажется затерявшийся среди новых домов старинный, построенный ещё до Наполеоновского нашествия особняк. Сгоревший, разумеется, с доброй половины города, но заново отстроенный уже в камне. Магатеев из позапрошлого столетия доживал свой век приютом для бомжей. и ни одной церкви поблизости. Это он помнил хорошо. Ошибочка вышла, товарищ майор, сказал Стас. Нет там поблизости культовых сооружений. Церквей ты обешь. А почему вас это интересует? Вы ж не веруете ли вы тайно в тайну святую Троицу и Преисподнюю Марию? Или, может, вы, товарищ майор, крещённый? Товарищ майор подобрался, запахнув шинель и потянулся к оборе, расстегнул её оглушительным щелчком, но на том пока и успокоился, откинулся к стенке, с насмешкой разглядывая Стаса кашнул головой. Охрана моментально оказалась рядом. Шпионавздернули на ноги и присадили к печке. С этой позиции Стас увидел на столе и свой подобранный хроноцентр Иш, складень, мобильник, банковскую карточку, ТТ убитые воетинанты и ключи от замка зажигания УАЗа. Полно улик и все против шпиона, особенно складень, где маркировку Made in China только слепой ню видит. И что же, хорош. А ключах и говорить нечего. А ты не касаруй же мы документами, ключчики. Этой гадалке не ходи. А уж Nokia без подсказки сотрудники компетентных органов моментально распознают в ней переносное приемо-передающее радиоустройство. С карточкой правда повозиться придётся, ну, кто поверит, что это деньги. Есть там цирковка. Невыразительно молвил майор. внее столовая для рабочих и склад. Но сейчас закрыто всё. К снасу готовили. Да война помешала. Давненько это дома не было, москвичи. И в памяти моментально всплыли старые чёрно-белые фотографии семейного альбома, снятые на Смену или Зенит. Дец с бабкой ещё полные сил наведывались тогда в тихий зелёный точно провинциальный парк центра Москвы. На снимках были запечатлённый Сошкинский дом ещё не расселённый И рядом строящийся девятиэтажка за деревянным забором и ещё барак по соседству. А вот за ним над плоской крышей высится и колокольня, и купола со спиленными крестами той самой церкви. Давно ещё в 30-х, по словам бабки, закрытой. Она в ней последний раз ещё в девчонкой была. То ли отпевали там кого-то соседи, то ли крестили, аккурат перед самым закрытием. Исановк Поповский в той самой Сушкинской усадьбе долго ещё обретался. Квартиру родительскую у него, правда, отобрали, но комнатёнку, то ли в подвале, то ли на чердаке оставили. А церковь уже после войны взорвали при Брежневе за одну ночь упрыгресь. Грязь была нечем. Стас держали с двух сторон, держали крепко и отпускать не собирались. Хоть и замотал дом от взрывов, как лодку на волне. Хоть и пришлось моё разумолчать, пока прогорхатали первые после передышки и выстрелы. Дай Стас на них внимания не обратил. Всё сосредоточился на одном: отсюда он должен выйти живым, рассказав майорам всю правду, которую тот захочет услышать. "Давно", сказал Стас. "Разве ж школу когда закончил?" "В мае", не моргнув глазом, сознался Стас, даже не задумываясь, что за грех только что взял на душу. Обверштели крекав. "Так точно". поспешно признался расколовшийся шпион ну да белой эмигрантского выродка сразу видно издалеке вас там всех так одевают как клоунов в словах итоне майора не было насмешки только злости и желания поскорее покончить с допросом родители из России в семнадцатом году уехали и меня увезли точно оправдываясь сказал стас майор поднялся подошёл в плотную достал из кобуры пистолет точно такой же тт как лежащий на столе Но пока просто стояла напротив, не сводя со шпиона глаз. Это у вас там офицеры, а здесь их давно истребили за одно с господами. Произнёс майор. Хреново ты учился, господин диверсант, если не знаю, что в Красной армии с 18 -го года офицеров нет. Или учителя золотопогонники недобитые рассказать забыли. Вот в чём дело. Вот где прокололся офицер. Красная армия одна в словах хватило. Моментально опознал и в без того насквозь подозрительной личности им классовый чуждый элемент. По голове огрел, скрутил и сообщил: "Куда следует? Золотопогонники". А да, погоны заодно со званиями, объявлены пережитком царизма. Вот у товарища майора знаки различия, боротник рукава шинель украшают. Отменили погоны в 18-м. Вспомнить бы ещё, когда вернули. В конце войны командный состав уже звёзды на плечах носил. Это точно. Фотографии тех времён в семье полно сохранилось. Что же у нас получается? Сейчас сорок первый год, сорок второй. Да ещё и осень, по погоде судя, конец сентября, октябрь, не позже. И где самое главное? Он находится. Куда его занесло вслед за Юдиным? Цель заброски, повторил майор. Я должен проникнуть в Москву и завербовать новоотчиков для немецкой авиации. Немедле выдал свои намерения Стас, но майор ему не поверил. Врёшь. Он шагнул вперёд и оказался со Стасом лицом к лицу. Это швали и без тебя в городе навалом. Врёшь, скотина. Цель заброски. Майор поднёс пистолет к носу шпиона. Я должен отравить воду в московском водопроводе и убить Сталина. Последний произнести стос не успел, посмотрел на чёрное пистолетное дуло, оказавшееся перед глазами, и прикрыл веки, почувствовав, как холодный металл впечатывается в кожу лба. Разлепил глаза, посмотрел на майора. Последний раз спрашиваю. Цель заброски произнесёт тот, или прямо тут тебя исполню как собаку, и в силосную яму сбросить прикажу. Дольный стресс врезался в лоб ещё сильнее. Сэс откинул голову, поморщился от приступа тошноты, издавшей виским боли, и сказал еле слышно: В составе группы диверсантов я должен организовать покушение на верховного главнокомандующего. А подробности не твоё дело, майор. Мелко плаваешь, чтоб я тебе о своих планах докладывал. Не подчином будет, а вот командованию твоему обрисую всё в лучшем виде и расскажу. И на местности покажу, как положено. Выполняй, пока всех нас тут не накрыло, или сам по требованию пойдёшь. Так как источник цены информации не у берёг. Штраф бы о том дело пахнет. Или сам знаешь, за эту кое-оплошность тебя сам того запросто исполнить могут по законам военного времени. Замолчал, ожидая реакции. Реакции не последовало. Не дали по загривку не отдёрнули. Майор правда потемнел лицом, как любой бы на его месте. Злобно поджал губы. Но ни один из стоявших в близости не дёрнулся. Молчали все. Это может и хуже, что не дёргаются. Ни орот, ни мельтешат. Конечно, расскажешь. Майор убрал пистолет. Соловьём споёшь и спляшешь, если потребуется. Он повернулся в сторону двери. Алёхина, мне позови, бегом. Захват православ, баец с грохочащими сапогами выбежёл прочь из дома. Стас привалился к печке спиной. Вдохнул ледяной воздух и чувствую, как становится жарко. Пришло что-то вроде отходняка после шока, но и предышка оказалась недолгой. В комнату влетел совсем ещё молодой парень в шинели на распашку, из-под которой виднелся китель с малиновыми, как у майора петлицами, и заправленные в сапоги штаны. Глянул сначала на Стаса, потом вытянулся перед начальством, тоткомкал газеты, запаковывая в них вещдоки. Вsunал их в руки запахавшемуся Олюхину. "Ретинант, это и вот этот экземпляр, его в сторону штаба немедленно доставить в штаб. Скажешь обнаруженное расположение части. Дальше с ним там сами разберутся. И муху и обратно, давай". Он вышел из комнаты, потеряв к Стасу всякий интерес. Налёхин ещё раз покрасневший от бега, кинулся вслед начальству. "Есть доставить задержанного в штаб". сделал суровое лицо, стунул газетный свёрток в новенький планшет на боку и скомандовал: "Пошёл". Стаса подхватили под локти и потащили к двери. Она распахнулась от хорошего пинка, в лицо ударил ветер вперемешку с мелкими колючими снежинками, гарью и запахом солярки. На крыльце, увязнув в грязи, стоял грузовик с брезентовым верхом. Стаса втолкнули в кабину. Офицер сел рядом, захлопнул дверцу. В водителям оказалось всего один из конвоях. разговорчивый, диковатого вида деревенский мужик. Он мрачнел для нового соседа, передал свою винтовку лейтенанту и завёл двигатель. Машину качнула кто-то, запрыгнув в кузов, врезал кулаком по стенке кабины. Грузовик дёрнулся, выкинуло с подкалыском в грязи и покатился к опрокинутым с корнем столбам, над домоиск, которые ещё висели на одной петле створки деревянных ворот. Проехали по улице мимо осевших и разрушенных домов. Из-под крыт этого окна тянуло гарью и сыростью. Зато выстрелы начали понемногу стихать, а вскоре и вовсе умолкли. Грузовик мотало в колеях, во все стороны летела грязь. Дворники размазывали её по лобовому стеклу и гнусно при этом скрепели. Вехали на поворот, миновали длинный деревянный барак с выбитыми окнами. Дальше пошли одноэтажные домишки, пока не тронутые ни огнём, ни снарядами, и городок закончился. Клиё водили на пригорок, за ним тянулся лесок. Мокрые, облетевшие деревья роняли в глину последние бурые листья. И ни одного указателя, ни намёка, где он оказался. Стас принёсся было вертеть головой, но получил по ребру ощутимый тычок локтем. "Не дёргайся", произнёс летенант без угрозы в голосе. Стас покосился на него. Замученный, сутки или больше не спал, глаза красные, физиономия бледная. Таращ с на дорогу, старательно изображая всем своим видом должную ненависть к врагу и служебное рвение. Но получается паршиво. Накрепко приклеилось к лицу лейтенанта выражение безнадёжки и отрешённости от всего земного. Понимая, что нежелец, ждёт уже своего часа, гадая, как это произойдёт. Стас следил за ходом дворников и незаметен для окружающих, шевеля затёкшими руками, разгоняя кровь. Но конвоиром было не до него. Водитель взял провее, чтобы пропустить встречную, гружёную ямчниками полуторку, и накрепко увяз в грязи. Грузовик зверски метался вперёд-назад. Мотор захлёбывался. В лобовое стекло влетел здоровенный шмяток глины, и все шарахнулись назад. Машина встала. Водитель открыл дверь, оглянулся, высмотрел там что-то и ещё раз дал по газам. Грузовик развернуло как на льду, повело боком, и он окончательно увяз в грязи, точно в трясине. И ни одной машины поблизости, ни встречной, ни попутки. Они одни на дороге. С одной стороны поле, с другой чахлый лесок. Летенант, не оборачиваясь, грохнул локтем по стенке кабины. Стас услышал, как кто-то выпрогнал из кузова в грязь. "Давай!" прорал оттуда. Водитель, глядя назад, нажал, грузовик бросил вперёд к мокрым кочкам у кромки поля. Стас едва не врезался лбом в стекло, оттолкнул, столкнулся плечами с лейтенантом. Тоц смотрел прямо перед собой, даже бровью не повёл, только глянул в зеркало над дверцей кабины, проверяя работу почуенных. Ещё толчок с порции эпитетов и брызгами грязи, влетевшими в кабину. Ещё один, и грузовик вернулся в колею, дёрнулся, покатил, переваливаясь дальше. У вас там тоже такие дороги, спросил лейтенант. Э, где там? Не сразу понял его Стас. Где я, где? Германия, где же ещё? Словно пробрато водителя, удерживая машину от падения в очередную наполненную водой яму. Кой-как, на пониженная вписались в поворот. Лес обступил дорогу с двух сторон, и сразу стало темнее. "Мм, такие же", сказал Стас, и душой не покровил. "Стоит отъехать от Москвы на полсотни километров, увидишь ту же картину. Ничего за 70 коф лет не изменилось". Это вам не Германия, где побеждённые такие дороги себе построили, что одна рука к отвали долу тянется, а вторая к пистолету, ибо велик порыв застрелиться от тоски, когда на немецкой автобан въезжаешь. Доводилось видеть, как строят это чудо. Сначала ленточками размечается участок, засыпается просеянным песком, дальше стелится плёнка, сверху снова песок, но крупный, ещё один слой плёнки. Заливается то ли цементом, то ли подобной смесью ещё один насыпной слой. И только на него укладывается асфальт. Мы так жить не будем, была тогда его первая мысль. Не мы, не наши дети, и не ошибся. А уж покататься по ровненьким, без единой выбоины или трещины дорога мне мало довелось. Порос сотни тысяч, если не больше километров по Европам за 5 лет отмотал, пока туриков отечественных возил заморскими красотами любоваться. за рулём Мерседеса, между прочим, повышенные комфортности со всеми наворотами вроде кондиционера, кофеварки на 5 л и роутера в салоне, дабы туристы связь с роднёй держали и сообщали о своих перемещениях в режиме онлайн. Сегодня я в Амстердаме конфеты место канаплю и завтракал. Завтра пивком в Коббелдийском нальюсь, а через пару деньков привет из Парижу. От меня ловите. на пробросились с Амстердамом и лучше промолчать или хлопнут прямо здесь в этой самой луже, списав на попытку бегства. Вот и подохнете скоро в своей грязи, проговорил летенант без особой злобы в голосе. Скорее. Водитель, в отличие от начальства, позволил себе пару смачных эпитетов и прибавил скорость. Дорога выходила на высокое место, в колеях стало посуше, грузовик не отеля, и он всё быстрее катил вперёд. Спрегорка показывались крыши деревенских домов то пропадавшие из виду за голыми ветками придорожных берёз то появлявшиеся вновь над поднимались над крышами столбы чёрного дыма но по всему было видно что это не печки топят уж больно клубы густые и как-то много их и вроде даже выстрел с той стороны послышался летенант опустил стекло высунулся из кабины придерживая фуражку не пойму растерянно проговорил он это ж хрептово чтоб в подлесе, через 3 км. Гони, сейчас у них спросим. И всё остановились на мчавшейся по прилегающей дороге грязную полуторку, битком набитую людьми. Вернее, на комбину. Круглые фары и лобовое стекло тоже забрызганные грязью, с беспомощно позовшими по не дворниками. Машину качнуло, вынесло на обочину. Водитель моментально бросил её обратно и затормозил, разворачивая параллельным курсом. Стас только спор заметит, что все, кто ехал в кузове, одеты в форму, и форма эта серого цвета, и на касках людей намалёваны белые кресты. Но не крикнуть, не даже рот открыть не успел. Лобовое стекло их машины пошло трещинами, осколки посыпались на пол и на колени. Водитель откинуло назад, он врезался затылком в стену кабины и повалился грудью на руль. Что за это ж фрицы? услышал выкрик лейтенант Стас. Он пригнулся и прижался лбом к коленям, задумываясь о странностях, вроде той, с какой стати немцы предпочли полуторку на порядок более комфортным грузовым Мерседесом и Опелем, или что стало с водителем и пассажирами машины, если таковые имелись, времени не было. Думал он в этот миг только об одном: хорошо бы ещё и голову прикрыть. Да руки за спиной связаны, а грузовик пёр не снижая скорости. Поняوس с подгорку вылетел из колеи, и затормозил наконец, переломив бампер им тонкую берёзку. Слева навалило что-то тяжёлое, неподвижное, справа ударил по лицу порыв ледяного ветра. Стас пополз к открытой двери, выбрался из-под придавившего его тела водителя, вывалился из кабины и залёг в траве у переднего колеса машины. Первые короткие очереди затрещали из встречного грузовика. Летенант огляделся и стабильно, редкими одиночными скуза его поддерживал второй конвойер полёл редко на метка из вражеской полуторки выполетвое один за другим остальные попадали на дно и временно прекратилась стрельба на пару секунд недольше об бортам показались три прихвавших огнём дула фриц и фрицтова лупиришмейстера в погрозовику новые выстрелы с кузова и со стороны задних колёс приредели участников перестрелки над травогрохом све ещё один тара отбросила к противоположному борту. По колёсам это привном баку родной полуторки пока что не влепило, но при таком раскладе их в скорости разделают как бог черепаху. Вдобавок в любой момент в пуле прошьёт бак с горючкой и может начаться пожар. Стас упал на спину, звернувшись поджол ноги, пропустил их меж связанными руками. Мик, и руки были теперь испутаны впереди. А это ж всё ж малость полегче. Да по старательно, вжимаясь в мокрую траву, да выповшись из кабины вместе с Алёхиным Мосинки, лёг на неё, прижимая к земле, и принялся перепиливать путы о невероятно тупой штык винтовки. Сквозь беспорядочный треск очередей прорывались слитные многоголосые вопли. Кутерьма заворачивалась нешуточная, и стреляли уже с двух сторон. Поняв, что ловушка не захлопнулась, Немцы обходили машину полукругом, рассчитывая дожать бойцов численным превосходством. Но удавалось пока не очень. Стас видел, как упали ещё двое в серой форме, но после длиноющей на полмагазина очереди из ППШ, выпущенной по грозовому, выстрелы искозаво прекратились. Стасу стало предельно ясно, что теживаться под лавкой тактика поручная. Пора всерьёз подумать о самозащите. Вряд ли кто-нибудь из нападающих будет столь наблюдателен, что посреди всей этой Екатеривасе и обратить внимание на его странную одежду и вообще весь вид, мягко говоря, не соответствующий окружающей обстановке. И с него идёт поинтересоваться, а почему собственно